Деньги. Немцы абсолютно не согласны с тезисом, что если сегодня потуже затянуть пояса, то завтра наступит процветание. Как всегда они мучаются от того, что способны постичь суть происходящего глубже, чем кто-либо еще, и погружается в беспросветный вагнеровский мистицизм, обуреваемый и мрачный предчувствием сумерек богов. брамен Готенбраменруинг Для немцев деньги – символ надежности. Страх лишиться своей обожаемой марки побуждает их всерьез задуматься о цене за единую Европу. Ясно, что жертв не избежать, но желательно не в сфере финансов. Дважды в это столетие, после Первой и Второй мировых войн, Германия прошла через девальвацию. В начале 1920 года инфляция достигла, достигла астрономических темпов. Каждый стал миллиардером, хотя деньги не стоили той бумаги, на которой были напечатаны. Большинство немцев лишились, лишилось всех своих сбережений. Даже сегодня инфляция представляется пределом экономического хаоса, чем то чем-то таким, чего необходимо избежать любой ценой. Шок от давно пережитого прочно засел в душах немцев. Такое влияние, которое банки оказывают на деловую жизнь Германии, нет ни в одной стране мира понятие универсальной банковская система означает на деле что банки владеют всем для чего не в состоянии добраться правительства в то время как федеральный банк бундес банкк как известно существует за счет непотопляемости немецкой марки и плачевного положения экономики других европейских стран